«Хайдер -Али Усманов. Шутки богов. Пробуждение древних сил». Читает Илья Кегурадзе. Старые товарищи. Молодая и красивая женщина, одетая в церемониальной одеждой, которую принято было одевать, когда представитель семьи Соль отправляется на официальный прием, деловито шла по длинным коридорам резиденции этой достаточно могущественной и известной семьи. Все попадающиеся ей навстречу слуги и члены семьи вежливо кланялись приветствуя ее как мастера соль Хва. Сейчас она уже была мастером до уши пятой звезды. Все-таки она тогда не зря бросилась в догонку за своим первым наставником Йонг Мином. Старого алхимика она успела перехватить в одном из ближайших поселений к обители секты Пяти Пиков Бессмертных. Надо сказать, что старый мастер действительно был в очень ужасном состоянии. Он всю свою жизнь служил секте, верой и правдой. А то, что у него были некоторые спорные моменты с руководством этой организации, в данный момент подобное никого не должно было интересовать. У каждого из старейшин этой организации есть свои собственные секреты, есть свои подходы к решению проблем. Вот у него все было точно так же. Он делал свое дело прекрасно, и, попытавшись скинуть его с пьедестала, старейшины, представители Совета Старейшин только ослабили собственную организацию. Да, у них были и другие алхимики, однако даже десяток таких алхимиков не шел ни в какое сравнение с этим стариком. Когда молодая женщина нашла его, старик довольно вежливо и старательно набирался вином в одном из постоялых дворов, поэтому он даже не понял того, что произошло, когда его спящего вежливо погрузили в нанятую ею повозку и повезли в резиденцию ее родной семьи. Да, представители этой семьи были не совсем довольны тем, что молодой многообещающий мастер, культивирующий Дао Цзы, вдруг сорвался с места и отправился куда-то только из-за какой-то ссоры по поводу ученика. Однако молодая женщина быстро разъяснила не только старейшинам своей семьи, но и главе, что такая ссора просто так не пройдет. Конфликтовать с семьей Хваджон ее родственники точно не собирались, тем более из-за полностью самостоятельно опровинившейся секты, чья та самая обитель находилась на земле этой самой семьи. У них была ранняя договоренность, благодаря которой представители этой самой семьи Хваджон могли обучаться на территории обители секты. Да, каким-то секретным техникам их не обучали, однако стандартное обучение они могли там проходить без каких-либо претензий или препятствий со стороны представителей секты. Однако они посмели предъявить права на парня, которого эта семья уже взяла под свое крыло и вынудили его просто сбежать, попутно заставив старейшин секты кровью плеваться. Это было понятно по их внешнему виду, когда мастер Соль их застала в том самом разгромленном зале Совета. Естественно, что они были в бешенстве после такого неповиновения со стороны как самого этого перспективного ученика, так и со стороны Йонг Мина, посмевшего протестовать против попытки отнять у него ученика. Соль Хва эту глупость так и не поняла, но решила действовать быстро. К тому же, буквально следом пришли известия о возникновении полноценного конфликта между семьей Хва Джон и сектой Пяти Пиков Бессмертных. Ведь теперь эта могущественная семья, на чьих землях располагалась их обитель, категорически не воспринимала подобного подхода со стороны представителей секты. И их глава потребовал объяснений. Судя по всем данным, которые получили представители семьи Соль, эту секту очень жестко ограничили в возможностях. Им даже запретили собирать с территории земель, принадлежавших этой семье, найденных там одаренных, что также лишило секту возможности пополнять свои ряды, ведь на других территориях располагаются обители других сект. Им там тоже не дадут так легко и просто забирать обнаруженных детей с даром к себе в организацию. Более того, торговцы подняли стоимость за поставки, в долг им теперь никто ничего не поставлял, а если были сделаны такие поставки ранее, то теперь представителям секты Пяти Пиков Бессмертных сначала предстояло выплатить все свои долги, что очень сильно ударило по казне этой организации. И если раньше они ни в чем фактически не нуждались, то теперь даже их старейшинам приходилось питаться так же, как раньше у них разве что слуги питались. И самое страшное для них заключалось в том, что они не могли показать свою силу. Да, может быть, с этой самой семьей Хваджон они и могли бы справиться. Но основная сложность была в том, что и других врагов у них тоже хватало. И если они попытаются выступить силой против этой семьи, на землях которой находится их обитель, то в ответ выдвинется единый фронт не только из представителей этой самой семьи, но и всех их врагов, которые явно захотят не только уничтожить секту Пяти Пигов Бессмертных, но и занять их место на территории семьи Хваджон. И это были только первые проблемы. Судя по тому, как в резиденцию семьи Соль зачистили представители секты ⁇ Пяти пиков бессмертных ⁇ которые пытались вернуть не только молодого мастера, но и старого алхимика, а то, что он находится в резиденции семьи Соль, стало известно довольно быстро. Так что можно было понять, что у них возникли сложности даже с изготовлением пилюль как минимум четвертого-пятого рангов. И это были серьезные потери. Ведь именно благодаря этим пилюлям, которые изготавливал этот старик за последний год, молодая женщина сумела пройти как минимум два прорыва ядра. И благодаря этому уже была мастером пятой звезды до уши и уже постепенно приближалась к шестой звезде. Сейчас же она направлялась в помещение, где все это время обитал старый мастер-алхимик. Первое время, по крайней мере неделю, он беспробудно пил. Все-таки стресс от поражения на совете и унижение, связанное с тем, что они так легко и просто отказались от его услуг, хоть потом и пожалели об этом решении, оказался для старого мастера Йонг Мина слишком силен. Однако потом, когда молодая женщина принесла ему необходимые ресурсы для изготовления пилюли укрепления ядра четвертого ранга, старый мастер все-таки встряхнулся и взялся за дело. Благодаря его работе семья Соль смогла усилить собственные позиции. Их мастера постепенно прогрессировали. Покупать пилюли и эликсир у этого разумного теперь было куда проще. Ему нужно было поставлять ресурсы, а все остальное решалось по мере возникновения вопросов. Вот и сейчас этот старик старательно варил очередную пилюлю, и когда молодая женщина буквально вихрем ворвалась в его покое, он как раз держал в своих сучковатых пальцах очередной такой шарик золотистого цвета. «А, это ты, девочка!» Заметив свою ученицу, старик слегка и скрипуче рассмеялся. Посмотри, что я тебе изготовил. Усиление ядра пятого ранга. Ты сможешь наконец-то перейти на уровень шестой звезды. И эти замшелые старики очень сильно пожалеют о том, что не прислушались к тебе. Благодарю, мастер. Не забыла вежливо поклониться молодая женщина, с интересом поглядывая на такой сюрприз со стороны своего первонаставника, который в последнее время и так сильно постарел из-за всех этих испытаний. Но вам бы поберечь собственное здоровье. Я понимаю, что работа спасает вас, но надо же и меру знать. Однако старик не стал слушать ее, а уже что-то себе под нос ворча отправил пилюлю в специальный керамический флакон, который тут же запечатал, чтобы его изделие не испортилось в ближайшее время. После чего отставил этот флакончик в сторону, снова принялся раскладывать перед собой ингредиенты для следующего изделия подобного рода. Однако молодая женщина довольно решительно взяла дело в свои руки и буквально как малого ребенка, взяв этого старика за руку, отвела его к столу и посадила перед едой, которую слуги уже давно выставили в ожидании того, как этот старый мастер освободится, чтобы хотя бы немного перекусить как следует. Дело в том, что за всей этой мишурой и суетой старик банально забывал поесть, и это могло плохо закончиться. Голодный мастер хуже восстанавливался, слабел быстрее, а смерть ему она уж точно не желала, тем более от истощения. Поэтому, посадив старика за стол, молодая женщина тут же пригрозила ему, правда в шутливой форме, что будет кормить его как несмышленного ребенка, если мастер не будет есть сам. Да, он продолжал ворчать и возмущаться, но выбора у него не было. Здесь он был в гостях, хотя она, и даже с удовольствием, постаралась бы сделать все так, чтобы этого старика приняли в ее семью. Тем более, что он не только был безвредным, но и весьма полезным для ее семьи, да и глава семьи уже задавал такие вопросы. Однако старик сам не воспринимал подобного подхода к делу, поэтому приходилось пока что обходиться подобным образом. Мастер, а вы слышали о том, что кто-то убил древнего духовного зверя? Наконец, убедившись в том, что старик уже начал насыщаться, молодая женщина задала интересующий ее вопрос, чем заставила старого мастера задуматься. Говорят, что этот факт ощутили многие сильные культиваторы в Поднебесной империи. Более того, все секты всполошились. По слухам, которые до меня дошли, этот самый «кто-то» либо достиг уровня Доу-Ван, либо был на этом уровне прежде, чем смог убить данное существо. Естественно, что сейчас все секты пытаются его найти, хотя даже не могу предположить, кто же это мог быть. «Ты хочешь сказать, что легенды возвращаются?» Внезапно серьезно и задумчиво усмехнулся старик, медленно отпивая глоток вина из чаши, которую ему вежливо налила ученица. «Я тоже чувствовал подобное. Такие события не проходят незаметно. И, судя по всему, сражение было весьма серьезное. Однако, по моим ощущениям, там сражался не только мастер уровня Доу Ван. Я имею в виду не один мастер такого уровня. А может быть, духовный зверь был таковым?» Тут же насторожилась молодая женщина, уже и сама прекрасно воспринимая тот факт, насколько может быть опасен тот, кто владеет такими силами, тем более, если он не один. Если тот самый убитый им духовный зверь был такой же силы, ты имеешь в виду легендарного духовного зверя? Медленно отставив в сторону чашу с вином, старик все так же задумчиво почесал свою бороду, что для него было признаком очень сильной задумчивости. Такое вполне может быть. Я слышал легенды о таких зверях. Но, насколько мне известно, после войны богов и святых таких монстров постарались уничтожить. А если бы какой-то подобный монстр выжил и продолжал бы существовать, мы бы об этом точно знали бы. Но, если он, например, спал все это время, тогда вполне может быть и такое. Ты права, девочка. Если такой могущественный монстр спал, а потом его разбудили каким-либо образом... Подождите, мастер. Удивленно вскинулась молодая женщина, уже на полном автоматизме, доливая немного вина в чашу старого наставника. Но что могло пробудить такое существо от его сна? Например, такие мастера, как я или даже вы, вообще не смогли бы к нему приблизиться. Нас просто раздавила бы сила его ауры. Если мы бы с тобой сделали такую глупость, то точно погибли бы». Коротко усмехнулся старик, но тут же назидательно поднял палец правой руки и словно объясняя какую-то истину маленькому ребенку. Однако ты не забывай о том, что не так давно кто-то весьма старательно проредил секту нефритовой луны. Слухи об этом ходят уже как минимум пару месяцев. И этот самый кто-то также был достаточно силен. А по слухам это был кто-то один, фактически уничтоживший в сражении сразу нескольких старейшин этой секты. Мне ли тебе рассказывать о том, насколько могут быть опасны представители этой организации? Ты же не забывай о том, что эти умники всегда собирали именно души, которые превращали в озлобленных духов. Учти, что, по сути, в сражении с таким мастером ты дерешься не с ним одним, кроме того, что эти разумные могут использовать собственные силы, которые у них могут равняться соответствующему уровню мастера-культиватора Дао Цзы, но также тебе придется сражаться и с теми самыми озлобленными духами, которых они на тебя направят. Каждый такой озлобленный дух соответствует силе того несчастного, которого они убили и чью душу забрали». Говорят, что раньше у одаренных, состоящих в этой секте, и которые достигали уровня хотя бы доулин, имелись не просто озлобленные духи, а даже и марионетки, которые были куда опаснее, потому что к такими марионетками становились побежденные ими мастера-культиваторы Даудзе, и эти марионетки могли развиваться и расти вместе с ними в своей силе. Благо, что в наше время таких мастеров у них просто не было». Однако кто-то же их все-таки уничтожил. Если примерно почитать, а нам приходилось это делать, так как секта Пяти Пиков Бессмертных часто конфликтовала с ними, можно заранее представить, что с ними должен был сражаться кто-то, имеющий уровень не ниже Доулин как минимум пятой звезды. А это довольно сильный противник. Если бы это был какой-то культиватор, то тут же возникает вопрос, а откуда он вообще взялся? без поддержки значительных ресурсов какой либо секты данные считается в принципе невозможным но даже если это и произошло, что, скорее всего, прямо чудо какое-то, а не случайность, то древний монстр, который мог обитать где-то поблизости, находясь в спячке, вполне мог ощутить магические всплески и решить выйти, чтобы наказать того, кто его сон все-таки побеспокоил. Всего лишь по той причине, что такой противник мог бы приблизиться к его логову. И даже нанести ему какой-то вред, воспользовавшись тем, что этот монстр в спячке, ведь он в этой ситуации был бы просто ослаблен. Да, мастер, это понятно. Задумчиво покосилась молодая женщина в окно, за которым медленно подступали вечерние сумерки. «Это всем непонятно. Однако как мастер уровня Доулин мог бы справиться с таким чудовищем? Или, быть может, он был всего лишь приманкой, тем, кто просто отвлекает к себе внимание? Говорят, что в тех местах, где проходило то самое сражение, все духовные звери буквально взбесились, даже на ближайший город напали, но их сумели отбить». «Как это сумели сделать местные жители, на данный момент не особо важно». Хотя для этого мог понадобиться полноценный боевой отряд мастеров-культиваторов целой секты. Старый мастер-алхимик снова задумчиво почесал бороду. Ты лучше подумай о том, куда могло деться ядро зверя того самого легендарного монстра. Оно явно было очень высокого уровня, и если кто-то решит использовать это ядро для собственной культивации, то сможет шагнуть на новый уровень, который явно будет не ниже того, что было у зверя. А знаешь почему? Потому что звериные ядра всегда были и будут куда сильнее, чем такие же ядра у культиваторов. У нас слишком много энергии уходит на различные конфликты, а духовные звери живут инстинктами, и именно из-за этих животных инстинктов их ядра становятся куда сильнее наших. То есть, возьмем хотя бы твой уровень. Зверь твоего уровня, если вас сравнить по силе ядра, превосходит тебя как минимум на одну звезду. Да, ты можешь с ним справиться за счет своей хитрости, опыта и способностей, не говоря уже про техники, которыми ты владеешь. Зверь же в данном случае более стихийное существо, поэтому его атаки будут более узконаправленными, и ты сможешь им противостоять эффективно. Однако, представь, что тебе в руки попадает ядро хотя бы уровня Доулин. Да, хотя бы такого уровня. Ты хотя бы представляешь себе то, на какой уровень ты поднимешься, если сумеешь правильно распорядиться силой этого ядра. На уровень этого самого ядра. И у тебя еще энергия останется как минимум на половину пути к новой звезде, а то и даже больше. Теперь ты понимаешь, что именно всполошило все секты Поднебесной. Именно то, что кто-то за их спинами мог таким образом значительно усилить собственные позиции. И этот факт нужно учитывать. Мало того, что они теперь будут искать того, кто справился с древним зверем, но также они будут искать и останки этого зверя. Ведь даже его тело, кто бы там ни был бы, можно использовать как ингредиенты для создания артефактов и различных довольно могущественных эликсиров, не говоря уже про пилюли. А это не шутки. Так что, дорогая моя, извини, конечно, но я бы хотел, чтобы ты тоже попробовала собрать максимум возможной информации про то, что там произошло. Проблема в том, мастер, что все это случилось на землях семьи Лин. Слегка недовольно хмыкнула молодая женщина, заставив старика задумчиво приподнять свои кустистые седые брови. Представители этой семьи не особо любят тех, кто с ними враждовал, когда последний император сошел с ума. Они держали свое слово чести и были верны императору до конца. Тем более, что именно тогда они и понесли серьезные потери. Так что с тех самых пор они не особо приветствуют всех, кто в этом участвовал. А тут еще были и какие-то проблемы с сектой нефритовой луны. Одна из восьми сект. Задумчиво нахмурился Йонг Мин и медленно сделал еще один глоток вина. Вот только что-то в последнее время про эту секту практически ничего не слышно. Говорят, что кто-то очень старательно прорядил ряды их старейшин. В тон ему хмыкнула молодая женщина. И даже более того, говорят, что даже их великого старейшина убили. Говорят, что сражение было настолько страшным, что теперь в той местности даже появляться жутко. Как минимум, мастерам до уши третьей-четвертой звезды там теперь точно делать нечего. «Еще бы!» Коротко хохотнул старый мастер, снова подставляя опустевшую чашу под вино: Если там убивали старейшин нефритовой луны, то там сейчас должно быть буквально все кишит от озлобленных духов, ведь эти самые старейшины, используя этих духов и их силы, повышают собственный уровень как минимум на одну-две ступени, а их великий старейшина, насколько мне было известно, уже был на уровне прорыва на Доулин. А уж про то, сколько и каких духов он мог использовать, тут лучше вообще не говорить. Так что можно понять, насколько должен быть силен тот, кто смог убить этих ублюдков. Говорят, что там видели даже настоящего дракона. Тихо, словно боясь даже произносить подобное вслух, Сольхва проговорила, внимательно глядя в глаза старого мастера. А может, это и была та самая легендарная тварь, что там пробудилась? Нет, дракона там ранее никогда не было. Задумчиво выдохнул старик. Вот про нефритового паука, которого даже боги опасались, я слышал, и тебе послушать не помешает. До того, как небо пролилось дождем света и до того, как люди впервые зажгли огонь, уже шли войны, от одного отзвука которых рушились горы, и сражались в тех войнах не люди, а те, кто старше света. Это я читал в песке каменных истоков. Когда еще не было империи, когда поднебесное еще не знало ни императоров, ни сект, когда даже солнце лишь училось подниматься по утренним небесам, земля была во власти иного порядка. Те времена назывались «эрой пепельных небес», и не люди владели этим миром, а звери, рожденные не плотью, а духом, не кровью, а желанием пожирать души и силу. И среди этих чудовищ были такие, чье имя не осмеливались произносить даже боги. Одним из таких существ и был древний нефритовый паук, тот, чьи восемь ног сжимали склоны гор, тот, чьи прочные щетинки покрывали леса, тот, чья слюна капала в реки и обращала их в сточное болото смерти. Он не просто убивал, он поедал само основание жизни, выбивая то, что связывало душу и плоть. Говорят, он родился не от отца и матери, а выполз из расселены между мирами, где скапливались яд, страха и изломанные молитвы. Каждая из его ног источала токсин, медленно растворяющий не только плоть, но и волю, а дыхание его было туманом безысходности. На его спине возвышались выросты из нефрита зеленого хитина, в которых дрожали остатки поглощенных душ. Он жил в лесах Восточной Империи, где даже боги не решались ходить без света. Он строил из мира кокон, слой за слоем, затягивая все паутиной и боли и мрака. Они сошли с неба, как молнии в боевых доспехах, каждый из которых был владыкой своей собственной стихии. Один нес молот звезд, другой — глаз бури, а третья — песнь истинного солнца. Они не сомневались в своей победе, ведь они уже закрушили сотни духовных зверей до этого. Они поверили, что этот самый паук — всего лишь еще один монстр, но они ошиблись. Когда молот звезд ударил в гору, паук не умер. Сначала он затаился между пиками, а когда боги сделали ошибку, приблизились к нему, этот жуткий монстр напал на них, вырвал глаза у одного бога, впустил яд в тело другого, а третьему подарил знание, от которого тот сошел с ума. Его яд не просто отравлял, он буквально вплетался в судьбу, он прорастал в памяти, он оставлял шрамы на законах реальности. Горы задрожали, небо чернело, духи прятались в корнях деревьев, а реки начинали течь вспять. Именно в этот момент боги поняли, что убить этого паука, даже несмотря на всю свою силу, они пока что не могут, но и оставить его на свободе им было нельзя. И тогда, используя последние силы, они сотворили печать десяти глубин. Ритуал, который требовал отказа от вечности. Каждый из богов пожертвовал частью своей бессмертной сути, чтобы открыть пещеру, что уходило в самое сердце мира, и запечатать чудовище под горами, где даже свет забывает свое имя. Так был заточен нефритовый паук и гласила древняя клятва. Пусть он сидит до тех пор, пока не явится тот, чья душа тронет нити судьбы и чья сила разбудит мрак, чтобы испытать, кого выберет новый рассвет – человека или чудовище. После чего боги ушли, так как им еще предстояло столкнуться с другими монстрами, которые буквально взбесились, словно осознав то, что они ослабели после этой битвы. Теперь и ты знаешь, откуда был этот паук, и почему даже мертвым его имя предвестник катастрофы. После такого рассказа молодая женщина надолго задумалась. Ведь она и сама прекрасно понимала, что все эти легенды появились не на пустом месте. А значит, стоит заранее предполагать тот факт, что такой противник действительно может быть весьма опасен. Сражаться напрямую с таким монстром, вроде легендарного нефритового паука, который мог за эти тысячи лет стать еще сильнее, вряд ли было бы так легко, как можно подумать, если сравнить, например, с поединками тех самых мастеров, с которыми сама Соль Хва уже сталкивалась не один раз. Теперь-то ей было понятно то, по какой причине все представители сект сейчас всполошились. Особенно ее на данный момент смешило поведение представителей секты Пяти Пиков Бессмертных. Уж то-что, а вот эти красавцы сейчас слишком уж активно пытались выяснить все, что могло касаться древних монстров и того, что происходило на землях семьи Лин. Что ни говори, но положение дел этой секты в последнее время достаточно сильно пошатнулось. Та самая благородная семья, против которой они выступили, всего лишь попытавшись загнать в кабалу одного из учеников, который, кстати, не был официально признан самой сектой, но при этом официально был признан этой самой семьей, теперь старательно стило им за подобные выходки. Представители этой семьи сейчас сделали все так, чтобы те самые представители секты на данный момент фактически изолированы, даже находясь в собственной обители. Все товары, в которых нуждалась эта организация, теперь поставлялись в эту секту только по предоплате. Никто из торговцев не предоставлял им даже продукты просто потому, что им это было нужно. По крайней мере, так было раньше, до этого конфликта. Теперь же все жители провинции, в которой находилась обитель этой секты, изо всех стил старались наживаться на подобном противостоянии, и это было понятно. В последнее время представители этой секты стали вести себя слишком уж предвзято по отношению ко всем жителям провинции. Оказалось, что было очень много случаев превышения полномочий и даже насилия, всего лишь потому, что они считали, что им все можно, а теперь выяснилось, что не все. И семья Хваджон это им продемонстрировала, прямо заявив о том, что не собирается терпеть подобного поведения, нарушающего законы Поднебесной, тем более на своих землях. А если им что-то не нравится, пусть будут так добры покинуть территорию этой семьи. Ну да, покинут они ее, как же. Если бы это было просто место в горах, то в данном случае все было бы куда проще. Но проблема для секты была в том, что это место было сосредоточением природных линий силы, и тот культиватор, который там находился постоянно, мог быстрее развиваться в уровне своего ядра. Именно поэтому все старейшины этой секты сейчас и старались найти любой способ, чтобы усилить свои позиции. Как уже знала молодая женщина, представители секты уже несколько раз пытались помириться с представителями семьи Хваджон. И даже подарки им передавали, и клялись, и божились в том, что больше ничего такого не допустят, и найдут повод исправить положение. Но исправить ситуацию можно было только вернув того, кто был вынужден бежать, а где его теперь искать? Подумав об этом, Соль Хва задумчиво вздохнула. Она сама искала немого парня. Да, как выяснилось, этот молодой парень мог говорить, да еще как, аж стены в обители потрескались. Но вряд ли он будет говорить таким голосом без лишней нужды. Значит, снова нужно искать немого парня. Жаль, конечно, что он не пошел в обитель семьи Хваджон, так этот вопрос было бы куда проще решить. Тем более, что после того столкновения интересов, семья Соль и семья Хваджон нашли общий язык на фоне всех этих проблем. и даже подписали пару договоров, что также имело свое значение. Да, старейшины из секты Пяти Пиков Бессмертных приходили к ней, но она не стала их даже слушать, заявив о том, что они сами все разрушили. Специально отправили ее прочие из обители, чтобы она не могла им помешать. И попытались надавить на старого мастера-алхимика, лишив его звания старейшины, и закобалить того, кого она сама взяла под свою опеку. И это прямо говорило о том, что ее мнение никого не интересовало, а прощать подобного представительница семьи Соль не могла. К тому же, даже глава их семьи, внимательно выслушав молодую женщину и старого мастера-алхимика, согласился с ее решением. А старого мастера он вообще с радостью поприветствовал в резиденции семьи Соль и даже пообещал ему полную поддержку от всей семьи, так что она не была в проигрыше, решившись на такой шаг, но сам факт исчезновения немого парня ее сильно нервировал. А тут еще и этот случай с духовными зверями, что напали на провинциальный город после якобы гибели какого-то древнего существа. По всем признакам, это был нефритовый паук, опасный монстр, вошедший в легенды. Кто же мог справиться с таким опаснейшим существом, да еще и сумел разделаться с представителями секты нефритовой луны? Слишком уж странная система чувствовалась во всем этом. И именно поэтому, еще немного поговорив со своим старым наставником, мастер Сольхва решила все-таки попробовать проверить все лично. Но не как представитель какой-то секты, а именно как представитель одной из благородных семей Поднебесной, так ей будет проще общаться с представителями семьи Лин, которые действительно могут там что-то знать. А именно подробности сейчас и могли дать необходимые ответы на все вопросы, а вопросов сейчас у нее было достаточно много, и не только у нее. Тем временем в особняке рода Лин, глава семьи Лин Чан-Юнь, получив донесение от своих людей в столице, мрачно сжал свиток. «Значит, представители секты солнечного владыки Тенгина все же пошли через совет князей, значит, скоро начнутся визиты и давление, и даже провокации». Немного подумав, он повернулся к своему советнику. Подготовьте маскировку наших тайных объектов, усильте охрану и пошлите еще один знак этому самому Андурею, что сейчас в горах. Если князья начнут совать свои носы в наши дела, то нам нужен будет союзник, а не ожившая легенда. В то же самое время в горах, сидя на краю ущелья, Андрей чувствовал, как вибрации официального приказа, наложенные на воздушной печати, уже проникают в эти земли. Дзяолин в облаке дракона развернула крылья и тихо зашипела. «Идут?» Андрей коротко кивнул. «Скоро. Сперва будут только слова, потом появятся наглые чиновники, а потом, если не ответим, вход пойдут и мечи». Он бросил в воздух три печати, они вспыхнули, сигналы активировались. Система защиты готовилась ко второму этапу. А внизу, в городе, семья Лин уже начинала шептаться о войне или союзе. Город Мэдзин постепенно обретал напряженное спокойствие после всех недавних катаклизмов. Но это спокойствие было как тонкий лед над черной водой. Достаточно одного шага, чтобы провалиться в бездну, и этот шаг сделали гости из столицы. Они прибыли незаметно, без гербов, без каравана, лишь группа из восьми человек. На первый взгляд – настоящие бюрократы. Молчаливые, в серо плащах, без опознавательных знаков, но с идеально выверенными движениями и походкой воинов. Но торговцы уже шептались между собой. «Говорят, это какая-то комиссия от Совета князей, гости с полномочиями». Гости, скорее, охотники. Узнав об их появлении, старейшины семьи Лин обменялись взглядами, но не вмешивались. Их город был под надежной защитой. И если кто-то из этих наблюдателей решит идти дальше, в сторону гор, то пусть делает это, но только на свой собственный страх и риск, ведь в горах таких любопытных разумных ожидали многочисленные ловушки. Андрей тоже уже чувствовал тот факт, что в городе появились новые фигуры, которые не просто наблюдали, они изучали, считывали силу, зондировали границы печати, и он решил сыграть на этом, проведя собственную игру-провокацию. В старом ущелье, где когда-то тренировался, он активировал ложную волну энергии, имитируя древний ритуал. Старый артефакт, потрескавшийся камень с рунами, Андрей специально вложил в центр печати, усилив иллюзию. К нему он добавил бесполезные обломки, покрытые фальшивым сиянием, чтобы выглядело как активированная могила древнего мастера. Он активировал эту приманку ночью, сделав все именно так, чтобы пульс был волноподобным, как сигнал раз в полчаса. И под утро, как он и ожидал, двое наблюдателей уже поднимались по предгорью в ту сторону, остальные пока что остались в городе, чтобы маскировать их вылазку. За всеми их усилиями Андрей наблюдал с высоты полета, никак не вмешиваясь в происходящее. Два наблюдателя, казалось бы, вели себя сдержанно, но когда они вошли в зону ловушки, все изменилось. Один из них выпустил скрытую духовную нить, нацеленную на артефакт. Второй расставил опорные клинья для пространственного разворота, то есть подготовил возможный путь отступления или даже телепортации. Это были не чиновники, не торговцы, это были разведчики боевого уровня, оба как минимум на стадии до уши, причем не ниже шестой звезды. И тогда Андрей активировал вторую фазу ловушки. Печати, ранее незаметные, ожили в воздухе, пространство замкнулось, и из-за скал вырвался фантом змеи, сотканный из чистой духовной энергии, копия Дзяулин, какой она была на прежнем уровне, пусть и слабее в пару раз. Заметив такой неожиданный сюрприз, наблюдатели фактически синхронно вскрикнули. «Это ловушка! Нас заметили, отступаем!» Но их клинья не сработали, пространство было сковано, и в этот момент в воздухе раздался голос, спокойный, но резонирующий с магией в самих костях. «Вы пришли наблюдать? Вот и смотрите, до самого конца!» Печати вспыхнули, и перед ними появился силуэт в маске пустого лика, плащ святого колыхался на ветру. Андрей не нападал, просто наблюдал, давая им четко понять тот факт, что если он захочет, то просто уничтожит их. Через несколько минут один из разведчиков сломал клятву скрытия и пустил в небо сигнал о тревоге. Андрей просто молча поднял ладонь и заглушил сигнал, плугатив его в руне молчания. «Вы не умрете сегодня, но больше не возвращайтесь, или я верну вас сам в гробах». После этих слов он исчез, растворившись в вспышке света, забрав с собой артефакт-приманку. Разведчики остались стоять на коленях, и один из них, дрожа всем своим телом, с трудом выдохнул. «Это он, тот самый, убивший древнего духовного зверя». Через день они вернулись в город. Молча, бледны, напуганы. Главный из группы, наблюдатель по имени Го Сюнь, написал все в тайный спиток и отправил его посыльным прямо в резиденцию кровавого князя Чхон Йонг Джу, там, где уже начали понимать, что действовать открыто против подобной силы может быть смертельно опасно.